Сужение зрачков и прищуривание как форма блокировки глаз. Исследования психолога Чикагского университета Эксхарда Гесса показали, что если по первой реакции на внезапные раздражители, старт рефлекса, нам начинает нравиться то, что мы видим, то наши зрачки расширяются, а если нет, сужаются. На этом рисунке показано, как расширяются и сужаются зрачки глаз. С первых дней жизни человека расширенные глаза свидетельствуют о том, что он чувствует себя комфортно, особенно в присутствии тех, кому он питает эмоциональную привязанность. Мы не в состоянии сознательно контролировать зрачки, которые реагируют как на внешние раздражители, изменение интенсивности освещения, так и на внутренние, например, мысли, практически мгновенно, то есть за долю секунды. В связи с тем, что зрачки очень малы и их трудно взглядеть, особенно на фоне темных глаз, а также с тем, что изменение их размеров происходит очень быстро, то за реакцией зрачков трудно уследить. Несмотря на то, что эти элементы поведения глаз очень информативны, люди часто не пытаются наблюдать за ними, игнорируют или недооценивают их значение в распознавании симпатии и антипатий человека. Когда мы возбуждены, удивлены или внезапно сталкиваемся с чем-то неожиданным, наши глаза раскрываются шире, причем расширяются и зрачки, чтобы впустить максимально возможное количество света и таким образом направить мозгу максимальное количество визуальной информации. Этот старт рефлексы исправно служит нам на протяжении многих тысячелетий. Однако, как показывают исследования Пола Экмана, если мозг имеет долю секунды на обработку информации со сочтет ее негативной, неприятным сюрпризом или реальной угрозой, то зрачки сразу же сузятся. Известный специалист в области биологии клетки Джон Нолт установил, в результате сужения зрачков то, что находится перед ними, приобретает четкие очертания, и мы получаем возможность с максимальной ясностью разглядеть все детали ситуации, чтобы решить, как нам следует лучше всего защищаться или убегать. По такому же принцип работает апертура, отверстия объектива фотокамеры. Чем меньше апертура, тем больше фокусное расстояние, и тем четче изображение всего, что находится близко и далеко. Если зрачки сужаются, то вы можете не сомневаться. В 1989 году, когда в составе группы экспертов ФБР я участвовал в расследовании дела, связанного с национальной безопасностью, мы проводили регулярные допросы шпиона, который согласился сотрудничать, но категорически отказывался называть имена своих соучастников. Попытки взывать к его чувству патриотизма и пробудить сострадание к миллионам людей, которых он подвергал опасности, ничего не дали, и дело зашло в тупик. Нам необходимо было найти всех сообщников этого человека, которые, оставаясь на свободе, представляли серьезную угрозу для Соединенных Штатов. За неимением других возможностей Марк Ризер, мой друг и блестящий аналитик разведки, предложил использовать для сбора необходимой нам информации невербальные сигналы. Мы представили этому шпиону 32 приготовленные Ризером карточки размером 8 на 12 сантиметров, на каждой из которых было написано имя одного из тех, с кем он поддерживал контакты и мог быть его потенциальным сообщником. Глядя на каждое имя, мужчина должен был в общих чертах рассказать, что он знает об этом человеке. Нас не слишком интересовало содержание его ответов, поскольку его слова могли оказаться ложью. Гораздо больше пользы мы надеялись получить от наблюдения за его лицом. В частности, при виде двух конкретных имен, его глаза начали расширяться, демонстрируя узнавание. А затем зрачки быстро сузились, и он слегка пришурился. На подсознательном уровне ему явно не хотелось видеть этих двух имен, и он ощущал в связи с ними какую-то опасность. Возможно, эти люди убедительно попросили его не раскрывать их имена ни при каких обстоятельствах. Такое сужение зрачков и легкое прищуривание были единственными ключами, которые помогли нам определить его сообщников. Сам ничего не знал о подаваемых им невербальных сигналах, и мы тоже ничего о них ему не сказали. Однако, если бы мы не следили за поведением его глаз, то никогда не смогли бы узнать, кто эти люди. Через какое-то время оба сообщника были найдены, допрошены и признались своей причастности к преступлению. По сей день, человек, от которого мы получили информацию, не знает, как мы смогли вычислить его подельников. Кстати, если вам срочно потребуются очки для чтения, но их не окажется под рукой, советую проделать маленькое отверстие в листке бумаги и поднести его к глазу. Маленькая апертура поможет сфокусировать расплывающиеся буквы. Если максимальное сужение зрачков окажется недостаточным, тогда мы прищуриваемся, чтобы сделать температуру как можно меньше и одновременно защитить глаза. Мы прищуриваемся, чтобы защититься от слишком яркого света или от неприятных вещей. Мы прищуриваемся, когда сердимся или даже если слышим голоса или звуки, которые нам не нравятся. Прищуривание может длиться очень недолго, 1 восьмая секунды, но за этот отрезок времени успевает выразить негативную мысль или эмоцию. Несколько лет назад во время прогулки с моей дочкой мы прошли мимо ее знакомой девочки. Я заметил, что когда дочка помахала ей знак приветствия, то она слегка прищурилась и подняла руку только до уровня плеча. Я заподозрил, что между ними произошло что-то неладное, и поэтому спросил дочку, как она относится к этой девочке. Дочка ответила, что это ее одноклассница, с которой они поссорились. Приветственный знак рукой был данью общественным приличием, но прищуривание глаз стало честным предательским проявлением негативных эмоций неприязни. Враги по гроб жизни. Моя дочь не подозревала, что прищуренные глаза выдали ее подлинные чувства по отношению к девочке, но я воспринял эту информацию как яркую эмблему. Нечто подобное можно наблюдать в мире бизнеса. Когда покупатели или клиенты внезапно прищуривают глаза во время чтения контракта, это обычно означает, что им не нравятся какие-то нюансы в формулировках. Недовольство или сомнение сразу выражается с помощью глаз. В большинстве случаев эти деловые партнеры даже не знают, что посылают явные сильные сигналы несогласия или неудовлетворенности. В дополнение к прищуриванию глаз, в неприятной ситуации некоторые люди могут насупить бровь, когда увидят рядом то, что вызывает тревогу. Брови, поднятые дугой, это признак высокой степени удовлетворенности или позитивных чувств. Поведение, противоречащее силы тяжести. А опущенные брови указывают на неуверенность и негативное ощущение, являясь признаком слабости и тревоги. Брови опущены, как низко. Опущенные брови могут выражать разные чувства. Для того, чтобы в них разобраться, нам необходимо оценить степень движения бровей и контекст, в котором оно происходит. Например, мы иногда опускаем брови и прищуриваемся, когда настроены на агрессию или конфронтацию. Примерно так же мы опускаем брови, чувствуя реальную или мнимую опасность или угрозу. Кроме того, мы используем этот жест, когда испытываем недовольство, досаду или гнев. Однако, если мы опускаем брови слишком низко, как делают виноватые дети, это является универсальным признаком слабости и тревоги. Такое поведение выражает подобострастие, раболепие или покорность, что служит эквивалентом низкого поклона и может казаться признаком легкой добычи для социальных хищников, например, психопатов. Как показывают исследования, в тюрьмах заключенные при оценке вновь прибывших первым делом обращают внимание на такое низкое положение бровей, потому что оно выдает людей и слабых, и не за себя постоять. Наблюдение за этими движениями бровей вы можете использовать в процессе социального и делового взаимоотношения, чтобы определять, насколько человек силен или слаб.